Глава третья. Внутренний конфликт. Переход от ограничений к безграничности. Мир, в котором мы живем, жизнь, какой мы ее знаем, это очень точное зеркальное отражение нашей внутренней реальности. Патрик Коннор. Вполне вероятно, что вы, как и многие люди, забыли главное о себе. Вы сами творцы своей судьбы, и ваши возможности безграничны. Люди созданы для величия, и тому есть множество доказательств. Каждый день разрушаются какие-то ограничения, когда еще один из нас подключается к общему безграничному потенциалу и устанавливает новые стандарты своих способностей. Каждое достижение других показывает, какие возможности открыты перед нами. К чему бы вы ни стремились в жизни, вам это доступно и просто ждет, когда вы примете решение и получите желаемое. Вспомните, как в детстве казалось, что вам все по плечу. Вы можете стать знаменитой балериной или баскетболистом. Подобная перспектива не выглядела неправдоподобной или недосягаемой. Вам даже в голову не приходило, что вам не по силам добиться того, что рисует воображение. Все было возможно. Будущее виделось безграничным. Одни полностью утратили такое восприятие жизни, другие могут смотреть на нее под этим углом, предварительно простимулировав себя рассуждениями о том, как все могло бы быть. Однако даже тогда это чувство кажется далеким и не имеющим отношения к нынешней жизни этих людей, с грудой счетов на столе, работой, не приносящей удовлетворения, и несколькими лишними килограммами, от которых невозможно избавиться. Впрочем, то, что мы забыли, каково это владеть миром, не отменяет того, что нам по-прежнему все по плечу. Тогда почему мы об этом забыли? Хотя и не по своей вине, неосознанно, мы саботируем собственный успех, и с возрастом все только усугубляется, и это не вселяет надежды на лучшее будущее. Мы сталкиваемся со сложными жизненными препятствиями, возникающими не только в окружающем нас мире, но и в наших головах и эти препятствия довольно коварны. Нередко мы даже не подозреваем об их существовании. Начнем с того, что врожденные склонности, сформированные в мозге, нередко преграждают нам дорогу к успеху. Человеческая природа вынуждает выбирать легкие пути, сомневаться в себе и капитулировать при первых же трудностях. Как правило, для сиюминутного решения проблемы легкий путь удобнее, и мозг интерпретирует его как самый подходящий вариант. В период взросления мы обретаем способность воспринимать сигналы окружающих, как высказанные, так и невысказанные, и учимся придерживаться правил, соответствовать нормам и подыгрывать, а часто даже позволяем чужим иррациональным мнениям влиять на наши собственные установки и искажать представление о своих возможностях. Близкие, похлопывая нас по спине, поддерживают словами «неплохая попытка», но не возлагают на нас ответственность за раскрытие нашего собственного потенциала. Скорее всего, потому что тоже не делают этого. Взаимная поддержка толкает нас в глубины посредственности. Через какое-то время мы присоединяемся к числу конформистов, и рассуждения в духе «почему я не могу быть изумительным» входят в привычку. Мы накапливаем арсенал ограничений, о существовании которых в большинстве случаев даже не подозреваем. Мы прилагаем усилий ровно столько, чтобы сводить концы с концами, и проживаем дни на автопилоте, без четких целей и намерений. Мы позволяем другим навязывать нам свои правила, и в конечном счете довольствуемся меньшим, чем на самом деле хотим и на что способны. В каком-то смысле наш разум, наши друзья и члены семьи, прикрываясь благими намерениями, берут нашу жизнь в заложники. Да как же так? Как человеку построить удивительную жизнь, если на его пути возникает столько преград? Хороший вопрос. Ответ на него следует искать в сути внутреннего конфликта. В глубине души мы знаем, что для нас не существует преград. Однако разум и окружающий мир держат нас в заточении. Вот мы и остаемся в ограничивающих рамках. Этот конфликт приводит к неудовлетворенности, тревоге и навязчивому ощущению, что мир готовил для нас нечто большее. И интуитивно понимая это, мы не знаем, что с этим делать, вернее, до сих пор не знали. Чтобы построить самую удивительную жизнь, какую только способно нарисовать ваше воображение, ту, к какой вы стремитесь, какой заслуживаете и для которой рождены, Необходимо разрешить внутренний конфликт и стать на путь к величию, хотя он не всегда будет легким, удобным и безопасным. Если вы обнаружите, что снова и снова раздумываете над выбором между ограничениями своего прошлого и отсутствием преград, опирающимся на ваш потенциал, выбирайте второе, без колебаний. Конечно, это непросто, но я никогда не говорил, что будет легко. Но это возможно, и прежде всего для вас. Дослушав эту главу до конца, вы узнаете многое о том, что стоит между вашим настоящим и той чудесной жизнью, которой вы заслуживаете, и осознаете «Отлично, я вполне могу с этим справиться». Так давайте начнем. Война с самим собой. Позвольте кое-что прояснить. Как бы ни сложилась ваша жизнь к настоящему моменту, вы покорили вершину успеха или оказались в неприятной безвыходной ситуации или застряли где-то посередине, подумайте вот о чем. С вами случилось именно то, что и должно было случиться, чтобы вы научились всему, что вам нужно знать, и стали человеком, способным создавать все, что вы когда-либо хотели. Ух, длинная тирада. Но я в это верю. Надеюсь, и вы тоже. Все, что происходило в вашей жизни до сих пор, в том числе и самые тяжелые события, это ценный актив, если вы готовы учиться на собственном опыте. Итак, и тут вы должны хорошенько подумать, в том, что вы не живете так, как хотели бы, может быть, как ваша, так и не ваша вина, но именно вы ответственны за внесение в свою жизнь изменений, необходимых для перехода на новый уровень. Никто не сделает это за вас. Будет ли уровень десятым, тоже зависит от вас. И первый шаг к достижению этой цели – преодоление внутреннего конфликта. Выбор между жизнью полной ограничений и жизнью без преград бывает разным. Возможно, вы размышляете, следует ли бросить работу и открыть свой бизнес. Стоит ли разрывать отношения с человеком, если неизвестно, найдете ли вы кого-то лучше. Нужно ли отказываться от любимых продуктов, чтобы сбросить 5 килограммов. Хотя каждое из этих решений влияет на разные сферы жизни, тем не менее все они сводятся к выбору между ограничениями, прошлым, страхами, неудачами, людьми и безграничным. Чем сейчас заняты ваши мысли? Можете ли вы взглянуть на этот выбор под таким углом? Выглядит ли ваше решение иначе? Когда я писал книгу «Магия утра», я постоянно боролся со страхом и неуверенностью в себе. Эти вредные чувства побуждали меня сдаться и прекратить писать. Хотя я искренне верил в свою идею и видел результаты собственными глазами, внутренний голос твердил «Да кто я такой, чтобы убеждать людей в целесообразности раннего подъема? Разве я способен уговорить хоть кого-нибудь преодолеть такую глубоко укоренившуюся, ограничивающую установку, как я не жаворонок? Человек верил в нее всю жизнь, и его поведение только подкрепляло эту убежденность». К счастью, я не позволил своим страхам мною манипулировать. Хотя при желании мы могли бы обнаружить сотни, а то и тысячи способов проявления внутреннего конфликта в своей жизни. Четыре из них дают о себе знать чаще всего. И мы должны их преодолеть. Во-первых, мозг регистрирует новые возможности как опасные. Во-вторых, мы отвергаем мысль о том, что заслуживаем большего, довольствуясь средними усилиями и результатами в одной, нескольких или во всех сферах нашей жизни. Мы упускаем из виду свои врожденные таланты и не видим всего, что могли бы совершить. И, наконец, мы позволяем миру влиять на наш образ мыслей и даже определять его, из-за чего, как правило, умаляем свои способности. Всем этим ограничениям противостоит убежденность в том, что внутри нас кроется нереализованный потенциал, и в результате наше внутреннее беспокойство сохраняется. Любое одиночное внутреннее противоречие способно существенно подорвать наши грандиозные планы на жизнь, а совокупность таких противоречий просто не дать нам самореализоваться. Давайте глубже проанализируем каждый внутренний конфликт, чтобы понять его причины и последствия. В конце главы мы поговорим о том, как их преодолеть, чтобы встать на путь к созданию жизни своей мечты. Иррациональный страх перед возможностями и сохранение существующего положения вещей. Большинство из нас, испытывая вначале чрезвычайное воодушевление по поводу достижения новой цели, вдруг резко останавливаются либо при первой трудности, либо до ее появления. Почему? Во всем виноват мозг. Это поистине удивительный феномен. И командный центр человеческого организма, который регулирует дыхание, сердцебиение, движение тела. Он даже позволяет определять, хороша или плоха наша жизнь, фокусируясь либо на тех ее аспектах, благодаря которым мы чувствуем себя хорошо, либо на тех, от которых нам становится плохо. Все наши действия или бездействия начинаются с мозга. Но даже позволяя нам ощутить всю красоту жизни, он же преграждает нам путь к построению жизни своей мечты. Хотя все люди рождаются с безграничным потенциалом, мозг часто руководствуется примитивными, да историческими инстинктами. Так уж он устроен, что ищет в окружающей среде сигналы опасности поскольку в пещерные времена неспособность обнаружить хищника означала мучительную смерть, а поедание несъедобного растения могло привести к отравлению. Мы оказывались между жизнью и смертью много раз за неделю. Мы в буквальном смысле пытались прожить еще один день. К счастью, сегодня большинство из нас никогда или не так уж часто сталкиваются с подобными ситуациями. Но мозг не знает об этом и по-прежнему ведет себя как параноик, отыскивая потенциальные угрозы в постоянном стремлении обеспечить нашу безопасность. Вместо того, чтобы просто бояться смерти, мозг приходит в состояние полной боевой готовности для борьбы с тем, что может вывести нас из зоны комфорта. Страх смерти уступил место боязни неудачи и дискомфорта, как эмоционального, так и физического. Оставаться в безопасности больше не означает избегать хищников. Теперь мы сторонимся и благоприятных возможностей. В большинстве случаев мы боимся неизвестности. Когда появляется шанс, который позволит нам развиваться и стать таким человеком, каким мы хотим быть, мозг подает сигнал тревоги. И мы сразу же перечисляем все, что может пойти не так. И я могу потерпеть неудачу и оказаться в неловком положении. Меня ждет разочарование. Стресс затрудняет принятие разумных решений и нарушает наше эмоциональное благополучие. Порой возникает ощущение, что эмоции управляют нами, а не наоборот. Наше внутреннее состояние определяют обстоятельства. Мы реагируем на происходящее и теряем способность спокойно обдумывать, как оптимально действовать в той или иной ситуации. Находясь во власти эмоций, практически невозможно сохранять сосредоточенность на цели поскольку любое, даже незначительное препятствие, кажется непреодолимым. Поэтому мы постоянно прячемся в пещеру или зону комфорта. Там темно, но мы чувствуем себя в безопасности. Вся наша энергия и концентрация внимания направлены на попытки устранить причины стрессовой реакции, что только ухудшает ситуацию. Кроме того, мы интерпретируем отличную возможность как слишком трудную, опасную или быструю, чтобы попытаться что-либо предпринять. Все, что выходит за рамки нашего понимания обычного, воспринимается как нечто, чего следует избегать. Мастера чудес поняли то, чего не понимают остальные. Как предотвратить стресс, точнее, как его снять, если такая реакция вредит или сдерживает их? Они научили свой мозг отличать непривычные ситуации от тех, которые действительно касаются вопросов жизни и смерти. Мастера чудес неизменно замещают страх провала осознанной сосредоточенностью на цели и поддержанием веры в то, что все будет хорошо. Они изучают новые возможности, которые принесут им счастье и удовлетворение, хотя знают о вероятности неудачи. Правда, как вы узнаете из главы 5, на самом деле это не так. Вместо того, чтобы зацикливаться на страхе и прошлых неудачах, чудотворцы верят в себя и понимают, какие шаги необходимо предпринять, чтобы реализовать свои самые важные замыслы. Собственно говоря, научившись контролировать свой мозг, они стали управлять и собственной жизнью. Большинство из нас этого не делают. Все мы, от учеников средней школы, которым еще предстоит занять свое место на рынке труда, до глав компаний из списка Fortune 500, боремся с иррациональными страхами и чрезмерной стрессовой реакцией. Нам стоит подумать о том, что страхи уничтожают наши мечты и ту прекрасную жизнь, какой мы могли бы жить. Так что вместо того, чтобы бояться и избегать благоприятных возможностей, нам нужно собраться с духом и бежать им навстречу. Мы должны быть готовы терпеть неудачи, учиться на ошибках и пробовать снова. Необходимо заменить страх верой. Подробнее об этом говорится далее, потому что нет другого способа преодолеть внутренние противоречия и добиться успеха. Обоснованные и безосновательные притязания. Какими бы ни были ваши представления об успехе десятого уровня, если вы слушаете мою аудиокнигу, значит, вам хочется большего. Но какого успеха, на ваш взгляд, вы заслуживаете? К сожалению, многие из нас по-настоящему не верят в то, что достойны большего, чем имеют сами или их близкие. Независимо от того, к какому успеху, счастью и удовлетворенности мы привыкли, это становится нашей нормой, стандартом ожиданий в отношении будущего. Мы продолжаем увековечивать прошлое без каких-либо планов улучшения жизни в будущем. В итоге многие, образно говоря, даже не выходят из дома, поскольку не верят в то, что заслуживают на вознаграждение в конце пути. Чтобы стать мастером чудес, вы должны поверить не только в то, что ваши грандиозные мечты осуществимы, но и в то, что вы заслуживаете этого. Без второго условия вы никогда не достигнете поставленной цели из-за отсутствия веры в себя». И всегда будете искать повод отказаться от своего величия. Но если вы верите в свое право на успех, вы будете за него бороться. Возможно, слово «притязание» кому-то покажется неуместным. Оно часто употребляется в отношении людей, убежденных в том, что они заслуживают особых привилегий по умолчанию. Чувство собственной исключительности связывают с нарциссизмом и высокомерием. Человек с таким комплексом подобен ребенку, который так и не понял, что не является центром Вселенной. При этом не учитывается, прилагал ли он усилия, чтобы получить заслуженное. Вот что люди думают о притязаниях. Однако вам следует знать, что притязания бывают как безосновательными, так и заслуженными. Ко вторым нужно стремиться, а первых избегать. Обоснованные притязания, к которым следует стремиться, строится на убежденности что каждый из нас как и любой житель планеты способен и достоин иметь все что пожелает если готов ради этого потрудиться и тогда он этого заслуживает великие достижения начинаются с того что человек убеждается в своей готовности прилагать усилия и заслуживает успеха обоснованные притязания необходимые условия для создания очевидных измеримых чудес они укрепляют нашу веру в свой потенциал и заставляют признать его. Внесу ясность. Для многих людей, в том числе и для меня, это трудная задача. Большинство из нас отказываются признавать свои усилия. Мы краснеем, когда кто-то начинает нас хвалить или благодарит за хорошую работу. Порой мы даже наотрез отказываемся от вознаграждения. Это было не так уж трудно, смущенно говорим мы, даже если на самом деле нам пришлось изрядно попотеть. Похвала заставляет нас испытывать неловкость. Подумайте, насколько труднее добиваться цели, если вы считаете, что не заслуживаете ее. Да просто невозможно прилагать усилия для получения поразительных результатов, если вы не чувствуете, что вправе на них рассчитывать. Во многих случаях вам придется использовать обоснованные притязания, чтобы пробудить в себе незыблемую веру. Вы поймете, что легче поверить в то, что вы заслуживаете успеха, чем в свою способность его достичь. Но это относится не ко всем людям и не к каждому чуду. Что же до меня, то и мне не всегда комфортно испытывать чувство заслуженности. Глядя на тех, кто столкнулся с большими трудностями или кому повезло меньше, я думаю, разве я заслуживаю большего счастья и успеха? Помните, порой понадобится прилагать экстраординарные усилия немного быстрее, прежде чем вы приобретете обоснованные притязания. Когда же это случится, вы почувствуете, что заслуживаете результата и приложите еще больше усилий. Очередность менее важна, чем признание того, что вы достойны всего, к чему стремитесь. Только тогда магическая формула сработает. Мастера чудес считают себя заслуживающими награды за усилия. На другом конце спектра находятся безосновательные притязания, которые на самом деле не что иное, как лень, маскирующаяся под чувство заслуженности. Мы говорим себе «О, я заслуживаю это печенье, последнее время я не позволял себе ничего вредного». Или «Я заслуживаю этой вещи, хотя она мне и не особо нужна, я давно уже ничего не тратил». Или «Я могу и пропустить тренировку, я уже и так довольно много тренировался». Вам знакомы подобные мысли?» Все мы так поступаем время от времени, но это нам только вредит. Такое поведение усиливает посредственность. Мы вознаграждаем себя за хорошее поведение. Однако хорошее не значит отличное и уж точно не приближает нас к чудесным результатам. Оно просто позволяет похвалить себя за посредственность и дает право продолжать быть лентяем. Так же, как чрезмерная нагрузка на работе, приводящая к переутомлению и выгоранию, негативно сказывается на здоровье, недостаточные усилия наносят ущерб достижению ваших целей. Приложение посредственных усилий не приведет вас к успеху десятого уровня. Интенсивность ваших усилий зависит от поставленных целей. Человеку, который готовится к участию в марафоне, придется бегать пять дней в неделю, а тому, кто просто хочет улучшить здоровье, достаточно несколько получасовых прогулок в неделю. И только вы знаете, сколько усилий прилагаете, когда за вами никто не наблюдает. К тому же определение успеха десятого уровня формулируете вы сами, как и то, чего вы пытаетесь достичь. Вы должны привести план действий в соответствии с целью, чтобы чувствовать, что вы ее заслуживаете, и не попасть в ловушку лени. Давайте будем честными. Лентяйничать приятно. Кому не нравится смотреть телевизор и валяться на диване, без обязательств, забот и чувства вины. Однако, и это очень серьезно, чтобы отдыхать, не испытывая вины, сначала нужно хорошо поработать, а уж потом вознаградить себя заслуженной ленью. «У меня есть правило. Прежде чем насладиться состоянием расслабленности, я должен провести время с детьми, помочь жене по хозяйству, выполнить домашние дела. Если вы намерены предаться просмотру телепрограмм, вас никто не осудит, но делайте это после выполнения всех приоритетных задач на этот день». «Лень тема плоха» что если ей не предшествует ничего, позволяющего заслужить возможность отдохнуть, она лишает вас права претендовать на больший успех. Вы действительно не заслуживаете его, и это знаете. В итоге вы теряете веру в себя и считаете, что недостойны лучшего. Вот почему безосновательные притязания столь опасны. Еще одна преграда, стоящая на нашем пути, и еще одно проявление безосновательных притязаний – это так называемая занятость. Сколько раз вы говорили себе, что не можете воспользоваться новой возможностью или найти время для осуществления своей заветной мечты, потому что вы, барабанная дробь, слишком заняты. Быть слишком занятым по сути означает заниматься делами, не имеющими большого значения. Это своеобразный способ самообмана, якобы говорящий о нашей полезности и продуктивности. Отвечая на десятки электронных писем, можно считать, что делаешь нечто важное, но в глубине души нам известно, что это неправда. В своей революционной книге «В работу с головой. Паттерна успеха от it специалиста Кэл Ньюпорт объясняет, что наша способность полностью погружаться в работу или долгое время фокусироваться на задачи, требующей больших затрат интеллектуальных ресурсов, ослабевает именно тогда, когда повышается ее ценность. Тот, кто сможет развить в себе этот навык, будет вознагражден. Что касается чудес, то создавать явные, очевидные чудеса способны только люди, научившиеся не реагировать на отвлекающие факторы, не тратить время на выполнение несущественных задач и на протяжении длительного периода направлять всю свою умственную и физическую энергию на достижение одной цели. Поддержание занятости посредством напрасной траты времени на неприоритетные задачи полностью противоречит идее сотворения чудес в своей жизни. Читая список дел, мы вполне естественно склоняемся к выполнению менее приоритетных, не столь рискованных задач, которые не приведут к значительным последствиям. К числу таких задач относится проверка электронной почты, написание комментариев в социальных сетях, поиск информации в интернете, любая форма организации пространства, физического или цифрового, и даже личностный рост, если вы используете его для оправдания своего бездействия. Занимаясь маловажными делами, мы защищаем себя от необходимости делать то, что действительно важно и ведет к достижению значимых целей и мечтаний. Решение приоритетных задач может вызывать страх, поскольку они приводят к более существенным последствиям и могут укрепить нашу веру в заслуженность успеха. Погружение с головой в маловажные дела мешает нам почувствовать, что мы достойны того, к чему стремимся. Потенциальная дисморфофобия и реализованный потенциал В 37 лет у меня обнаружили очень редкую и агрессивную форму рака. Когда я начал первый курс лечения, мой вес быстро снизился с 76 до 58 килограммов. 14 из этих 18 килограммов ушли за первые три недели. При росте более 180 см мои скулы, ребра и берцовые кости стали торчать. Кроме того, я потерял все волосы на теле. Интересно, что в зеркале я видел все того же прежнего себя, только без волос. Из зеркала на меня смотрел не тощий больной, а человек, которым я был всегда. Умом я понимал, что мое тело должно выглядеть иначе. Я имею в виду, что потерять 18 килограммов – это много, особенно для человека, который и без того был худощавым. Примерно четверть моего веса исчезла за несколько недель. Когда я сказал своей жене Урсуле, что, на мой взгляд, я почти не изменился, то по выражению ее лица понял, что это не так. Я уже не говорю о том, что мои родители из самых лучших побуждений пытались накормить меня при каждом удобном случае. Сигналы внешнего мира отличались от моего внутреннего восприятия. Мое представление о себе было искажено. В голове крутилось, должно быть именно так чувствует себя человек с дисморфией тела. Тот, кто испытывает неуверенность в себе из-за мнимого или незначительного физического недостатка. Только наоборот. Такие люди тренируются до изнеможения, считая себя толстыми, несмотря на то, что весы показывают здоровый вес. Они одержимы тем, как отвлечь внимание от своего носа, который, по их мнению, слишком большой для их лица, хотя никто этого не замечает. Они не могут увидеть свое тело таким, какое оно есть на самом деле. Не мог и я. К сожалению, то же самое происходит и с нашим потенциалом. Мы не осознаем, на что действительно способны. Если вы сделаете паузу и на мгновение прислушаетесь к своим мыслям, то, скорее всего, услышите множество негативных утверждений, которые большинство из нас неосознанно повторяют про себя. «Я недостоин». «Мне не везет. Я слишком занят. Я ленив. Я не знаю, с чего начать. Он, она, лучше меня. Я пытался изменить эту часть своей жизни, но ничего не вышло». Эта заезженная пластинка с негативными утверждениями постоянно крутится в наших головах. Мы слушаем и слушаем ее так долго, что начинаем верить в истинность этих утверждений, а значит и поступать соответственно. Мы отмечаем свои прошлые неудачи и думаем «нет, я даже не буду пытаться сделать это снова». Мы принимаем близко к сердцу обидные замечания, полученные за многие годы. Мы ищем доказательства, чтобы поддержать, а то и подтвердить наши ограничения. И в довершении всего, на основе нашей парадигмы прошлого, приходим к ложному выводу относительно своих способностей, как правило, существенно умоляя их». На планете нет ни одного человека, даже среди самых успешных людей, который не знал бы неудач в прошлом. Вы не должны жить, все время оглядываясь на прошлое, а сознательно принимать решения, нацеленные на безграничное будущее. В своих предыдущих книгах я уже рассказывал, как впервые осознал, что не имею точного представления о своих достоинствах и недостатках. Поэтому решил отправить электронное письмо более чем двадцати людям, которые меня хорошо знали, с просьбой честно оценить мои качества. Среди них были члены семьи, друзья, коллеги, наставники и даже бывшие подруги. Полученные ответы были одновременно и шокирующими, и мотивирующими, и даже сделали мне немного больно. Я словно увидел себя в формате 3D, и как я оценивал себя сам, и как меня воспринимали различные люди со стороны. Этот эксперимент изменил мою жизнь, поскольку я принял все отзывы, записал их и начал менять свое поведение. Этот эксперимент также изменил жизнь многих других людей, которые тоже пытались его провести. Если вы считаете, что не в состоянии увидеть себя во всей полноте, а скорее всего так и есть, вам определенно стоит повторить наш опыт. Все люди, прошедшие путь от обычного до экстраординарного, начинали с того, что увидели лучшую версию себя. Они были готовы сформировать новое видение себя, основанное на безграничных возможностях, и начать жить в соответствии с ним. Поначалу это нелегко, да и свой новый образ может казаться ненастоящим. Тем не менее, если часто, а лучше ежедневно к нему возвращаться, постепенно он начнет казаться более правдивым, поскольку это и есть настоящий «вы». Со временем новое видение себя станет частью вас, а значит и новой реальностью. «Пусть мир определяет нас, но только мы свою жизнь». Если вы когда-либо натягивали на себя старые джинсы, которые стали малы, то знаете, насколько это неудобно. Пуговица впивается в живот, ткань натирает ноги, вам даже может быть трудно ходить. Мало того, что вы некрасиво выглядите, вам еще и некомфортно. Нечто подобное мы делаем со своей жизнью. Позволяя другим навязывать нам свое мнение о том, кем мы должны быть, мы подавляем свое желание быть яркой индивидуальностью. Делать все на своих условиях, бороться за то, к чему стремимся. Мы загоняем себя в рамки, в которые, по мнению общества, должны вписаться. При этом у нас возникает ощущение, будто мы не свободны в своих действиях, поскольку нас ограничивают, сдерживают или даже контролируют ожидания окружающих, и это вызывает дискомфорт. В большинстве случаев нас учили думать о малом, не выходить за рамки дозволенного, соответствовать и следовать правилам, правилам других людей, которые призваны помочь нам найти свое место в обществе, но противоречат присущему человеку стремлению достичь успеха десятого уровня. Ни в школе, ни в колледже меня не учили нестандартно мыслить, исследовать свои таланты, изучать опыт самых успешных в мире людей, чтобы я мог нарисовать дорожную карту, указывающую мне путь к процветанию. Кто бы составил для меня такую учебную программу? Обычно стандартный жизненный путь выглядит так – получить образование, найти стабильную работу и трудиться до 65 лет, когда, надеюсь, накопится достаточно денег на относительно безбедную жизнь на пенсии. Мы приучены быть ответственными, послушными и обычными, другими словами, соответствовать общепринятым нормам. Но такое поведение нам навязывается, и ничего не говорит о вас, как о человеке, которым вы являетесь или можете быть. «Со временем мы перестаем доверять инстинктам и становимся циничными по отношению к себе, а людей, добившихся поразительных результатов, начинаем считать белыми воронами. Они другие. Много лет, с самого детства, мы находимся под влиянием чужого мнения относительно того, что возможно для нас». Загоняя себя в эти рамки, мы всегда идем по пути наименьшего сопротивления, и именно поэтому сейчас пытаемся найти способ справиться с назойливой мыслью о том, что способны на большее. Как понял в свое время Ник Сантанастаса, в глубине души мы знаем, на что способны, и хотим этого. Хотим жить осмысленной жизнью и оставить след в этом мире. Многие слышат, как внутренний голос твердит, что они способны достичь обеих целей – Может, этот тихий голос пока еще заглушается страхами и неуверенностью, но он все же звучит. Слышали ли вы его? Преодоление ограничений Недавно меня познакомили с Ником Сантанастаса, потрясающим молодым парнем, история которого меня очень вдохновила. Ник родился с чрезвычайно редким генетическим заболеванием, синдромом Ханхарта. Без ног, у него не сформирована правая рука, а на левой всего один палец. В видео на YouTube под названием «История моей жизни», которое Ник разместил в 2014 году, он рассказывает, что известно всего о 12 случаях синдрома Ханхарта. Ник – один из четырех человек с этим заболеванием, которые еще живы. В это трудно поверить, но он никогда не позволял физическим недостаткам становиться на пути его интересов и мечтаний. Он катается на скейтборде, занимается вейк-серфингом, катается на доске за катером. Он входил в состав школьной команды по борьбе, участвовал в соревнованиях по фитнесу. И кроме того, он фитнес-модель. Ник выступал на каналах CNN и Fox, а также стал звездой интернета благодаря своим забавным видео на YouTube. Когда в возрасте 12 лет он попал на шоу Today, то, отвечая на вопрос, откуда он черпает свое ощущение всесильности, сказал, что знает, в жизни возможно все. Ник просто хотел попробовать то, что на его взгляд было забавным и могло ему понравиться. Он не боялся неудач, поскольку знал, что может попытаться снова. Несмотря на массу стоящих на пути препятствий, Ник никогда не отрекался от себя и своих целей, поэтому ему удалось сделать свою жизнь удивительной. Ник не позволил тому, как его воспринимает мир, загнать себя в рамки. Он всегда точно знал, кто он и что его ждет великое будущее, невзирая ни на что, иначе и быть не могло. Помимо того, что Ник бодибилдер и фитнес-модель, сегодня он делится своими вдохновляющими идеями, как мотивационный спикер. Недавно я получил его согласие выступить с речью на следующем мероприятии «Best Year Event» — «блюпринт». Так что вы думаете о себе? Если вы пока не можете обстоятельно ответить на этот вопрос, не волнуйтесь, многие не могут. И вместо этого навешивают на себя ярлыки, которыми их наградили окружающие, ведь они принимают их за истину». Я – муж, жена, мать, отец, юрист, студент, творческая личность, аналитик, домохозяйка, кормилец семьи. Эти определения можно перечислять до бесконечности. Но характеризуют ли они вас как того, для кого нет преград и кому под силу все? В детстве на всех нас навесили какие-то ярлыки, будь то клинический диагноз или всего-навсего прозвище, данные членами семьи или сверстниками. К сожалению, многие сделали все, чтобы этим ярлыкам соответствовать. Одни, как моя сестра, были ангелами, другие, как я, сорванцами, а кто-то мог быть хорошим спортсменом или художником. Эти характеристики помогли нам сформировать свою идентичность на основании того, какими нас видели окружающие. Мы быстро узнали, кто мы, с учетом того, как нас воспринимали. В какой-то мере эти ярлыки сформировали наш круг друзей, занятия, симпатии и антипатии, а также амбициозные планы. Имейте в виду, я не утверждаю, что глупые детские прозвища и медицинские диагнозы плохи. Прозвища нередко говорят о расположении. Например, люди не перестают называть меня «Эй, дружище Хэл» с тех пор, как мама дала мне такое прозвище, когда я в 15 лет работал диджеем на школьном радио. Медицинский диагноз помогает получить помощь. Проблема возникает, когда мы позволяем именам и ярлыкам ограничивать нас. Затем эти ограничения перекочевывают с нами во взрослую жизнь, где мы продолжаем рассчитывать на то, что другие скажут нам, кто мы. Особенно ясно, я это осознаю в отношении своих детей. Поэтому стараюсь защитить их от ярлыков, которые могут отразиться на их самовосприятии. Моя дочь считает, что у нее синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. И я даже не знаю, почему. Ей никогда не ставили такой диагноз, и никто из учителей не говорил ей ничего подобного. Возможно, она слышала, как я об этом говорил. Мне официально поставили такой диагноз уже во взрослом возрасте. Независимо от того, как она вбила эту мысль себе в голову, я не хочу, чтобы подобная самодиагностика ограничила ее представление о собственных возможностях. Когда мы с дочкой обсуждаем этот вопрос, я описываю СДВГ как черту характера, которую некоторым посчастливилось иметь. Эта черта позволяет быть креативным и находить замечательные идеи, поскольку разум постоянно скачет от одной мысли к другой. Я поискал в интернете информацию о знаменитых людях с таким диагнозом и показал дочери истории о них. Так вот, эти люди никогда не позволяли неврологическому расстройству ограничивать себя. Я также обратил внимание дочери на их достижения, в подтверждении того, что СДВГ может быть преимуществом, и объяснил ей, что хотя нам, возможно, приходится прилагать больше усилий для концентрации внимания, это не означает, что мы к чему-то не способны. Так я хотел донести до нее мысль, что никто, кроме нее, не должен определять, что она может делать. Иногда дочурка принимает мои объяснения охотнее, а порой, как часто делают и взрослые, отстаивает свои ограничения. И тогда мы оправдываем свои ограничения. Каждому из нас когда-то причиняли боль, предавали нас и разочаровывали. Любой сталкивался с ситуацией, когда хотелось одного, но вышло иначе. И да, в тот момент все было плохо. Но еще хуже, когда мы позволяем таким событиям окрашивать наш мир. Страх еще раз испытать боль мешает нам рисковать и использовать благоприятные возможности. Из-за этого мы продолжаем жить заурядной, лишенной красок жизнью. И уж совсем плохо, когда эта боль начинает вовлекать нас в деструктивный цикл поиска доводов в пользу своих ограничений, постоянного подкрепления собственной уверенности в том, что мы не можем стать лучше или преуспеть. Мы оставляем себе лазейку для побега при каждой новой возможности, поскольку полагаем, что недостаточно квалифицированы или способны. Поэтому у нас точно ничего не получится. А затем удивляемся, почему жизнь нашей мечты не сложилась, хотя мы и так надеялись. Вы когда-нибудь слышали, как кто-то оправдывает свои жалобы словами «я не пессимист, а реалист»? Это типичный пример оправдания ограничений, несмотря на то, что в них нет логики. Подумайте, что более реалистично? Зацикливаться на отсутствии умений и разглагольствовать о них, что однозначно удерживает нас от действий, направленных на саморазвитие? Или рассуждать о безграничных возможностях, что придает нам сил и напоминает о способности стать лучше и достичь чего угодно? Оба варианта одинаково реалистичны, но тот, который вы выбираете, оказывает влияние на качество вашей жизни как в настоящем, так и в будущем. Никто не знает, что достижимо, а что нет. Так уж сложилось. Каждый день то, что раньше считалось невозможным, становится реальностью, а потом и нормой. В свое время считалось, что человек не способен пробежать милю меньше, чем за 4 минуты. Как известно, в 1954 году британский бегун Роджер Баннистер, пробежав одну милю за 3 минуты и 59,4 секунды, сделал невозможное возможным. Через 46 дней Джон Лэнди побил его рекорд. Сегодня же старшеклассники регулярно превышают эту отметку. Некоторые помнят времена до появления электронной почты, текстовых сообщений и факсов, когда обычная почта была лучшим способом пересылки писем и деловых документов. «Мне трудно вспомнить, как мы ездили в новые места, особенно ночью, без помощи GPS». Еще совсем недавно не было мобильных телефонов, теперь словно приклеенных к нашим ладоням. Сегодня в моем доме есть говорящий робот по имени Алекса, который проигрывает музыку домочадцам, устанавливает напоминания, делает покупки в интернете и выполняет множество других задач. Несколько лет назад подобное можно было увидеть только в научно-фантастических фильмах, а теперь это наша повседневность. Если бы те, кто создал все эти новшества, поддались своей скептической логике, наш мир был бы совсем другим. Когда речь заходит о формировании будущего или устройстве Вселенной, здесь недоступного нашему пониманию больше, чем понятного. Словом, хотя здоровый уровень скептицизма в отношении нашей всесильности не так уж плох, здоровый оптимизм все-таки лучше. Как разрешить внутренние противоречия? Как избавиться от внутреннего конфликта и сделать шаг к безграничному успеху во всех областях своей жизни, если на пути столько препятствий? Многие люди посещают сеансы психотерапии, тратят огромные деньги на коучей, долго бьются головой о стену ради того, чтобы стать счастливыми. Имейте в виду, я не утверждаю, что психотерапия или коучинг не приносят пользы, я твердо верю и в то, и в другое. Но я также верю, что человек и сам может добиться многого, если будет жить в соответствии с двумя простыми принципами, способными изменить жизнь. С ними вы уже знакомы. Это незыблемая вера и экстраординарные усилия. Помните о цикле обратной связи, о котором шла речь в главе 1? Теперь он становится крайне важным. Когда вы совершаете скачок к обоснованным притязаниям и решаете, что заслуживаете всего, к чему стремитесь и ради чего готовы прилагать усилия, а затем начинаете верить в безграничные возможности, а не в самоограничения, вы генерируете энергию и мотивацию для улучшения жизни. Чем активнее вы это делаете, тем лучше осознаете правильность такого подхода и укрепляете веру в себя. Вы знаете, что способны на многое, поскольку именно вы решаете, что можете и чего не можете делать. Не прошлое, не родители, не общество, только вы. Принятие и длительное выполнение этих двух решений. Способ, с помощью которого вы освободитесь от внутреннего конфликта между стремлением не знать никаких преград и мнимыми ограничениями. Этот цикл обратной связи автоматически выведет вас на путь к созданию явных, измеримых чудес. Конечно, я понимаю, что идея о существовании двух простых решений, которые, предположительно, избавят вас от длительного внутреннего конфликта, причины, по которой грандиозный успех раньше от вас ускользал, может вас разочаровать. Однако это действительно все, что вам нужно. Не позволяйте иррациональному страху перед безграничными возможностями удерживать вас от их использования. Теперь, когда вы знаете, как проявляется внутренний конфликт, и понимаете, как его разрешить, переходите к следующей главе. Из нее вы узнаете, как привести себя в оптимальное эмоциональное состояние, чтобы магическая формула сработала. Подсказка. Вам придется освободиться от негативных эмоций, поскольку они сдерживают вас. Но это займет всего 5 минут. Обещаю.